Глава двадцать 21. Убить, поесть, поспать, загадить все вокруг, убить. Из распорядка дня среднестатистического статистического Джунгли Масархуда, окрестности бада Бадабаром. Причин исчезновения товарищей гоблинов, которые, как выяснилось нам, далеко не товарищи, могло быть множество, и пытаться разобраться в поступках эти шибко разумных, я даже не старался. Не до того было сейчас. И если делать выводы из происходящих событий, было ясно только одно, то, что я понял в этой игре. Каждый сам за себя. Военный союз с ктаром Ориха никто не отменял, но подозревалось, что и здесь могут возникнуть некие сложности типа выбора между помощью мастерам глы либо заботой о родном племени. Понятно, что второе всегда будет для старого шамана в приоритете, но поступать вот так пока брачи, это за гранью. Он же мог как-то маякнуть или предупредить. Считаю, что мог. А раз мог, то и разговор в следующий раз у меня с ним будет совершенно другой, тем более, что он так и не отдал мне мою награду за выполненное задание по поиску упоминаний о его родственниках хоб-гоблинах, оказавшимися настолько ублюдочно надменными, будто у них генеалогическое древо произрастало из противных зеленых коротышек, а как минимум из княжеского рода Светлых Эльфов. Предательскую мысль о том, что Орих может выпустить Клео раньше, нежели я за ней явлюсь, со скрипом загнал в самый дальний угол своего сознания, продолжая надеяться, что его исчезновение с хоб гоблином не является подставой, направленной на наше поражение в этом походе. А вот если является, тогда для отдельно взятого гоблинского стану начнутся смутные дни не только от мастеров, но и от преданной богини. Тиамат совершенно точно этого так не оставит. Да и я могу в любой момент телепортироваться туда и проверить, в каком состоянии содержится пленница. И Орих не мог этого не знать. Так что убираю панику и стараюсь сосредоточиться на делах более насущных, чем скопища таракана в седой плешивой голове одного знакомого гоблина. Отличный тур, усмехнулся Кастет. Проводники огонь, просто профессионалы своего дела. Остается надеяться, что мы не попадем на сафари в качестве дичи. Ой, ты не нагнитай, скривился я, как от дольки лимона. Лучше проверь наличие и готовность личного состава к совершению подвигов, чем сейчас стебать меня. Сам же видел. Так уже, удивился тролль. Ровно 26, как и было раньше. Чего их считать? Боня, естественно, идет особняком. И вообще, я его записал во взвод как бронетанковую единицу, хохотнул костед. Угу, только не забудь ему об этом сказать. а то он наивно думает, что он дальтаплан. Запрокинув голову, приметил парящий силуэт Драковича вверху. Непонятно, как он сумел пройти сквозь тропы духов, коими нас провели два зеленых деятеля, но сам факт его присутствия внушал некую уверенность. Хоть я и понимал, в случае потасовки Боня вмешиваться не станет. Одно хорошо. Предполагаемый противник об этом не знал, значит, можно было где-то и блефануть, если представится возможность. Отправляй две двойки на разведку. "Пусть пробьют наличие выхода к той тропе", указал я на видневшуюся дорогу, ведущую к развалинам. "Вон парней Хасарага посылай. Эти точно успеют свалить, если что". Пока мы дожидались возвращения разведгрупп, прошло не менее получаса. Расположившись на холме, наш отряд притаился, стараясь не создавать лишней суеты, дабы не привлечь к себе незваных гостей. Я даже удивился, когда вынанув из ближайших зарослей, абсолютно целые вампиры коротко доложились Хасараку. что дескать, тропа найдена, только придется делать хороший крюк, чтобы спуститься с холма, заложить приличную дугу выйти к реке, а уже перебравшись по подвесному мосту, прокинутому через овраг, ступить на тропу к Бадо-Барому. Как рассказали кровососы в радиусе ближайшей лиги, они не обнаружили ни одного живого существа крупнее крысы, что уже вызывало у меня закономерное недоверие. Не то, чтобы я не доверял вампирским навыкам, но если здраво рассудить, Джунгли это явно не то место, где могут появиться необитаемые проплешины, в которых никто не живет. Даже в самой захудалой лесополосе территория контролируется каким-нибудь хищником, считающим ареал обитания только своим. И здесь напрашивалось только два вывода: либо способности вампиров сильно перехвалены, либо наш боню успел распугать всю местную фауну одной только своей аурой. Лично меня бы вполне устроил второй вариант. нужно спускаться, а там уже разберёмся, пожало плечами Пандора, озвучив очевидное. Толку здесь торчать. Спускались мы уже с сформировавшимся боевым порядком. Впереди вперед танков, кое-ими были кастету трамбовщик колес и Свейн, в середину мы затолкали магов-рунных начертателей со своими потусторонними питомцами, лучников и всех новичков, уровень которых были слегка не подходящим для прогулок в этой местности. Фланги, как всегда, прикрывали вампиры во главе с Хасарагом. А я с Пандорой леле капитаном Америка и замыкал это путешествие. Имея класс Ассасина, мы с Эльфийкой могли в любую секунду оказаться там, где потребуется наше вмешательство. Огромный орк, несмотря на свой свирепый вид, оказался вполне нормальным парнем, добродушным и слегка наивным. Когда я впервые встретился с ним в Балоге, мнение было диаметрально противоположным, да и не мудрено, поскольку я тогда с ним чуть не влез в драку. Конечно, с моим тогдашним уровнем вместо драки там просто бы произошло убийство чернокожего, но сути это не меняло. Капитан был отличным парнем, полностью повернутым на скандинавской мифологии, но почему-то отыгрывающим орка и носящим ник Капитан Америка. Довольно странное сочетание. В меру молчалив, он довольно ответственно относился к своим обязанностям и наибольшее внимание сейчас уделял нашим девушкам, считая, что только его присутствие может оградить их от всех опасностей. Наблюдая за стороны за свирепым лицом Америки, с которым он подозрительно осматривал каждый куст, будто за любым из них мог скрываться вооруженный отряд аборигенов, я только усмехался видя, что наша женская часть отряда действительно находится под присмотром. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы портвейн с водкой не мешало. Спуск занял около часа. Когда перед глазами высветилась надпись, сигнализирующая, что мы входим в инстанс, никто особо не удивился, так как что-то подобное мы и предполагали. Внимание. Вы вошли в Бадабаром. Бадабаром город, в котором ныне исчезнувшая раса до передела жила в мире и спокойствии, что послужило причиной упадка некогда процветающего города, вам и предстоит выяснить, попытавшись забраться в самое сердце Бадабарома. Фильтр псевдоболевых ощущений автоматически синхронизирован с примененными настройками вашей игровой капсулы. Уровень сложности испытания сгенерирован исходя из среднего показателя суммы уровней членов вашего отряда. Респаун уменьшен до пяти минут. Внимание. Перед входом в инстанс настоятельно советуем привязаться к одному из кругов возрождения, расположенных в окрестностях. Попыток прохождения 3. Награда вариативная. Штраф после исчерпания количества попыток прохождения Бада Баром окажется недоступным для вашего отряда. Карта этой локации была ожидаемо скрыта, постепенно высвечивая лишь пройденный путь. Никаких ответвлений с стороны также не было, что безмерно радовало. Так как совершенно не улыбалась прочесывать весь лабиринт покинутого города, а так, идём копели с друзьями по дороге из желтого кирпича, держась вместе и не нужно ломать голову на всяких развилках. Первым неладное заметил Хасарак, но сказать ничего уже не успел. В одно мгновение тишина бада-барома, нарушаемая только шорохом наших шагов, сменилась яростным лаем, треском кустов, кое здесь росло неприлично много, и звоном оружия. Только вбитые теневым наставником рефлексы позволили мне моментально не улететь на респаун и уклониться от удара, как только я заметил движение сбоку. Замах ржавого мачете, которое держал в своих лапах существо, могло со стопроцентной уверенностью отправить меня в поля вечной охоты, достигни удар своей цели. Коротко взрекнув, лохматая тварь взвилась в воздух, стремясь добраться ко мне и завершить начатое, но в этот раз я уже был наготове. краем глаза замечая, что напавших на нас существ оказалось несколько, но больше чем полдесятка, я материализовал в руках Крисы, снова уходя от стремительного броска. Использовать мечи на узкой тропе с обеих сторон, поросшей жестким кустарником, было не совсем сподручно, а вот верные кинжалы подходили для этой цели в самый раз. Завеса боли, аура паники, боевой транс. Встречным ударом, всаживая в грудь существа левый крис, ныряя под размашистый удар когтистой лапы и тут же закрепляя успех, несколько раз ткнув тварь между лопаток. Были бы в руках обычные кинжалы, сильно сомневаюсь, что жесткую, воняющую дохлой псиной шерсть, мне удалось бы пробить с первого точка. Существо истошно заверещало, пытаясь развернуться к своему обидчику, но Пандора не дала ему такого шанса. Мгновенно ускорившись и нырнув в инвиз, эльфийка серия ударов заставила тварь забыть о моем присутствии полностью перетянув агра на себя, даря мне необходимые секунды. И как только враг снова повернулся спиной, я закончил начатое несколькими ударами по подсвеченным акупунктурой точкам, отправив его в чертоги Танатоса. Перед тем, как непонятное существо рассыпалось искрами, оставив после себя несколько клыков, набедренную засаленную тряпку и ржавое мачете странной формы, Я успел его как следует рассмотреть. Больше всего она смахивала на прямоходящую гиену, которая вдруг обзавелась зачатками разума, раскопала где-то старое оружие и вышла на охоту с целью добыть пропитание. Вот только двигалась она уж очень быстро, и если бы не реакция и помощь Пандоры, все могло закончиться гораздо печальнее. "Ну вот какого хрена!" выругалась Пандора, добавив несколько непечатных выражений. "Знала бы, ни за что бы не согласилась идти с вами." Закашлившись, она еле подавила рвотный позыв. Как же я их ненавижу, кто бы знал. Короткая схватка завершилась так толком и не начавшись, когда последнюю гиену добил Хасарак. Просто и без беззатей, оторвав ей голову. Оскаленная башка улетела в кусты, остальное туловище ожидаемо рассыпалось искрами, а я наконец вспомнил, как назывались подобные существа. Гнолы, это дерьмово, проворчал Димон, закидывая лук за спину. Теперь нужно постоянно оглядываться. Белый, ты бы бафнул всех по новой, а то еще какую магическую заразу подхватим. Вон одного из птенцов уже зацепили. То ли мы изрядно нашумели в полусхватке, то ли между уничтоженной группой и остальными гноллами, обосновавшимися в Бадо-Бароме, существовала некая связь, но через несколько мгновений тишину заброшенного города прорезал многоголосый вой, в котором чувствовалась ярость, злоба и вечный голод. И судя по примерному количеству подавших голос, нас ожидала отнюдь нелегкая прогулка.